«Вы когда-нибудь видели отпевание, совершаемое архиереем?» «Нет». «А я видел. И не только я, но и весь наш город стал свидетелем этого». «А случилось это потому, что у нас произошло событие, которое сотрясло не только наш небольшой городок, но и всю область. Началось все с того, что мне позвонил мой друг, прихожанин с нашего храма. «Привет, ты слышал новость?» «Какую?» – поинтересовался я. «Какого-то парня убили». «Убили?» спрашиваю. «И кого же?» «Не знаю, но говорят, сожгли даже». «Что за беспредел?» удивился я. «Не говори». «Сам Владыка будет отпевать». «Владыка? Это что, его сын или друг?» «Слушай, я пока не в теме. Прошла информация, что в среду в 14 часов в храме Владыка будет его отпевать. Приходи, я там буду». «Постараюсь», говорю я. «Давай с Богом». Убийство в наше тревожное время ни для кого не новость но было непонятно, почему сам владыка будет возглавлять погребение. «Наверное, это его знакомый», – подумал я. «Такое тоже часто случается». Но все оказалось немного по-другому. В среду я смог на несколько часов отпроситься с работы и поехал к нашему собору. Уже подъезжая к нему, я обратил внимание на неестественно большое скопление автомобилей и народа. Полицейские и патрули стояли за оградой храма и о чем-то разговаривали. Тут же было несколько автобусов, один из которых оказался экскурсионным. Не обошлось и без телевидения. Неподалеку примостился фургончик новостей Пятого канала. Нищие стояли в две шеренги и образовали собой что-то вроде языческого очистительного огня, через который нужно было пройти, если желаешь попасть в храм. Я пробился сквозь плотную массу людей и приблизился к центру события. Погребение уже шло полным ходом. Архидиакон зычно, но сдержанно возглашал их тени и Кадил. Владыка стоял перед гробом, над которым возвышалась большая фотография молодого парня. У него было приятное улыбающееся лицо и русые волосы. Я его раньше не видел, но его лицо производило хорошее впечатление. Рядом с фото стоял Аналой, на котором лежала икона и Евангелие. Меня удивило то, что икона была наполовину обгоревшая. Лучше сказать, наполовину сгоревшая. На аналуе лежало то, что от нее осталось. Но все равно можно было понять, что это икона воскресения Христова. Евангелие тоже было черным от сажи. «Еще молимся о упокоении души новоприставленного раба Божия Виктора», – басом возглашал архидиакон. «И вы проститесь ему всякому прегрешению, вольному и невольному?» Хор запел и к тенью. Архирею сослужило около десятка священников. Все были облачены в красный цвет. Телевидение периодически снимало происходящее. Ближе всех к гробу стояли люди в черном. Одна женщина постоянно плакала, и ее поддерживали под руки мужчина и женщина. Я сообразил, что это, наверное, была его мать». Рядом со мной стояли две бабушки и тихо перешептывались. «Господи, какой молодой!» — сказала одна. «Да!» — ответила вторая. «Какая потеря!» «Говорят, он мученик!» «Да ты что! Вот так милость Божия!» Я обратил внимание на то, что гроб был закрытым, хотя положено держать его открытым, чтобы родственники могли совершить последнее целование. «Привет!» — ко мне тихонько подошел мой приятель, который вчера звонил мне. Я молча поздоровался с ним. «Я узнал, что случилось», – прошептал он мне на ухо. «Этого парня в воскресенье после службы замучили сатанисты. Говорят, он защищал от осквернения иконы». Я задумался. Вот так новость. Человек в наше время пострадал за иконы. Давненько я такого не слышал. Очень напоминает VII век. В наше время это редкость. Чаще всего ограничивается незаметным для постороннего глаза исполнением заповедей, посещением храма, исповедью и причастием. Со святыми упокой, запел хор, а с ним и весь народ затянул всем известный кондак. Женщина в черном заплакала еще громче и упала на гроб. Она обняла его и сквозь рыдания что-то говорила. Можно было разобрать лишь обрывки ее фраз. Почему ты, почему сейчас? спрашивала она кого-то. Отпевание подошло к концу. Со словами Трисвятого гроб перенесли на городское кладбище. Владыка произнес отпуст и обратился к народу со словом назидания. «Все мы читали и знаем о подвигах древних мучеников», начал свою речь Владыка. «Это особая категория святых. В древности их почитание начиналось практически сразу после их славной мученической кончины». Своим примером они свидетельствовали перед всеми, что действительно являются учениками и последователями подвигоположника Христа, сказавшего «Кто хочет идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной». Но мирская суета часто затмевает от нас эти истины. Тогда Господь воздвигает новых свидетелей, чтобы напомнить всему миру, что путь христианского исповедничества есть всегда, во все времена». И сегодня мы с вами тому свидетели. Этот молодой христианин Виктор, совсем недавно пришедший в храм, показал всем нам, какой сильной может быть христианская вера. В воскресенье после божественной литургии по пути домой он заметил, что группа молодых людей собирается что-то сжечь в лесной зоне. Почему-то он решил подойти к ним, и увидел, что для костра приготовлены старинные иконы и священные книги. Тогда, несмотря на то, что он был один, а их было четверо, он вступился за христианские святыни. Силы были неравны, и безбожники одолели его, а затем сожгли вместе с иконами. Но победив его плоть, они не смогли одолеть его дух, который устремился к Богу, укрепившему его на этот подвиг». Наш уважаемый староста, Федор Николаевич, был последним человеком, который разговаривал с Виктором. Владыка сделал пригласительный жест рукой, и вперед вышел наш староста. Он был одет в строгий темный костюм, а в руках держал букет цветов. «Да, дорогие мои», — начал Федор Николаевич, — «всего несколько дней назад я разговаривал с этим молодым человеком». В воскресенье после службы он подошел ко мне в притворе и спросил, «Что значит умереть за Евангелие? За книгу, что ли?» Я подумал и ответил ему, что тут, наверное, имеется в виду вообще за Слово Божие, за заповеди. А он улыбнулся и говорит мне, «А, а то я подумал было, что за книгу надо умирать». И примерно через час времени он действительно, в буквальном смысле, умер за святые книги и иконы. Вот это Евангелие с иконой, которые лежат на аналое, были зажаты в его руках. Он прижал их к себе и не выпустил, пока силы не оставили его. И я верю, что он обрел благодать у Бога. Я верю, что у Бога ничего не бывает случайно. И наша встреча была не случайна. «Посему я буду молиться о его душе всю свою жизнь, пока буду пребывать на этой грешной земле». С этими словами староста положил цветы на крышку гроба. «Да, Федор Николаевич», – продолжил владыка, – «мы присоединяемся к вашим словам и тоже верим, что такой подвиг не останется забытым у Бога. И эта икона с Евангелием навсегда пребудут в этом храме как свидетельство подвига молодого христианина Виктора». После этого владыка выразил свои глубокие соболезнования родителям Виктора и говорил им о том, что смерть их сына непростая, она сильно отличается от обычной смерти. Это христианское свидетельство о Боге, и они должны гордиться, что родили и воспитали такого сына. Теперь он гордость всего нашего города. Чуть позже... К узкому кругу прихожан, основному, так сказать, костяку нашего прихода, владыка скажет, что у следствия есть видеозапись того события. Оказывается, был свидетель, который издалека снял все на видео. В тот день в лесополосе гулял мужчина и записывал на камеру красоты природы. Это видео попало в полицию. Владыка попросил у следователя для себя копию записи. Они были знакомыми, и следователь дал владыке запись – но только с условием, что она останется у него и не пойдет по рукам, так как следствие еще продолжается. Через несколько дней тем же узким кругом мы смотрели эту запись у одного из нас на квартире. Для всех это видео было не из легких. Запись начиналась с того момента, когда Виктор подходил к группе молодых людей, которые кидали на землю иконы и книги. Они были одеты во все черное и явно были под градусом. Лица некоторых из них вполне можно было разглядеть. Весь их внешний вид говорил о их принадлежности к какой-то сатанинской секте. На груди у них на крупных цепочках висели пентаграммы. У одного из них знак перевернутой звезды красным цветом был изображен на всю спину на черной кожаной куртке. Было видно, что между ними завязался разговор, который продолжался около минуты. Сам разговор слышен не был но нетрудно догадаться, о чем он был. После этого Виктор набросился на одного из них и сбил его с ног. Остальные, конечно, не остались к этому равнодушны и бросились на помощь. Завязалась драка, которая быстро перешла в простое избиение одного четырьмя пьяными сатанистами. Они долго били его ногами, пока он бежал на земле. После этого они ходили и о чем-то разговаривали. Изредка их издевательский смех доносился до видеокамеры. Затем они положили Виктора на кучу языков икон и Библии, и один из них стал поливать все растворителем. Потом была зажжена охотничья спичка и брошена в кучу. «Да что здесь происходит?» – оператор нецензурно выругался, глядя на происходящее. Он явно не ожидал такого поворота событий. «Что за бред?» Он, наверное, прижался еще ближе к земле, чтобы не быть замеченным, отчего картинка пропала. Когда через несколько секунд он поднял камеру, четверки уже не было, а горел большой костер. Камера задергалась, так как оператор бросился бежать к костру. Он не выключил записи и снимал до конца. Все было объято пламенем, и никто уже не кричал. Помогите кто-нибудь на помощь, да что же это? Мужчина с камерой кричал, что было сил. Через какое-то время он выключил запись. После того, как запись остановилась, мы сидели молча, и никто ничего не мог сказать. Каждый что-то анализировал внутри себя и пытался понять. Я снова и снова мысленно прокручивал запись, беспрестанно спрашивая себя, почему то, почему это. Мне было непонятно, откуда такая смелость и решительность действий, и почему он атаковал первым. Под сильным впечатлением ответов тогда не было. Владыка просил не передавать матери Виктора эту запись, пока она не отойдет от первоначального горя. Позднее стало известно, что один из сатанистов принес раскаяние и перешел в христианство, осознав содеянное. Он просил не разглашать его личность, боясь мести со стороны христиан, а также скрываясь от своих. Пресса и телевидение долго муссировали происшедшее, предлагая свои теории и версии. Кто-то называл поступок Виктора героическим и сравнивал его с Евгением Родионовым, кто-то безумным, кто-то считал, что он был под дозой, так как только в таком, как они считали, неадекватном состоянии можно забыть про естественный страх. Но мы знаем истину и она гораздо выше всех этих невежественных и низменных размышлений либеральных охотников за сенсациями. Теперь, спустя какое-то время, я многое понял и могу себе объяснить. Неизвестно, что подтолкнуло Виктора на этот поступок, откуда нашел силы в одиночку выступить против зла. Но он, без сомнения, явил знаковое событие в истории нашего города, а может быть и в новейшей истории церкви. Это веха, свидетельствующая о величине и силе христианского духа и веры. Это действие Божие, проявление Его силы в нашей немощи. Это чудо, способное расположить к себе враждебный христианству мир, явить действие Божие промысла о мире в целом и каждом человеке в отдельности».